Лукерья убрала со стола лишние тарелки и сутки, поставила чайную посуду и принесла сверкающей жаркой медью ведерный самовар. Пани Елена разлила чай, и далеко не мирная беседа продолжалась под неумолчную, перешептывающую воркотню самовара, щедро заправленного добротно выжженным березовым углем. К серьезному главному разговору еще не добрались, но уже по отдельным фразам, сказанным в порядке дружеской пикировки, по непременным в добром застолье тостам, можно было понять не только то, что собрались за столом единомышленники, но и то, что наикратчайший и вернейший путь к цели видится каждому по-своему, да и сама цель не в одном месте у всех лежит. Люциан первый взял быка за рога. Перед тем, как снаряжаться в дорогу, надо условиться, куда идем и с какой целью. — Как? — воскликнул Стась в изумлении, переводя взгляд с Люцана на Густава. — Разве иркутским друзьям цель не ясна? — Хочу знать, какую вы ее видите, — спокойно произнес Люцан. — Я был в полной уверенности, — сказал Стась с великолепной улыбкой шляхтича, удостоившего хлопа своим вниманием, — в полной уверенности, что все мы видим цель нашу в скором восстании против угнетателей. — Восстание средства, — жестко возразил Люцин. Во имя какой цели? — Ах, вот что вам не ясно. не Низвергнуть тиранов и обрести свободу. Теперь усмехнулся Люциан, если можно назвать усмешкой, мрачную гримасу, исказившую его лицо. Каких тиранов пан имеет в виду? Местного исправника? В спор вмешался Густав. У пана Люциана нет твердой веры в успех восстания, но в бою он не дрогнет. Это вы должны знать, чтобы разговаривать с ним без злобы. «Обожди, Густав!» — с раздражением прервал его Люциан. «Разве обо мне речь, если бы одна моя жизнь могла что решить?» «Вы, пан Густав, тоже разделяете сомнения пана Люциана?» — холодно спросил Стась. Густав покачал головой. «Нет, но пусть Люцан выскажет нам свои сомнения. Выслушаем его спокойно. Если не убедим его...» то как мы убедим других. Пан Густав прав, поддержал Широмович и Вацлав Даманский. Прежде всего мы сами должны понять друг друга. Мы вас слушаем, пан Люцан. Что выше? Личная честь или благо Резко спросил Люцан. Геройски погибнуть нетрудно. На каждого найдется штык или пуля. Поможет отчизне наша гибель? — Значит, смириться и терпеть, — крикнул Стась. — Вы добрый христианин, пан Люциан. — Не торопитесь канонизировать меня, пан Станислав. Может быть, я ближе вас к дьяволу. Нас здесь в этой проклятой Сибири тысячи. Костер готов, бросьте искру, займется пламя. и погаснет среди снегов этой огромной страны. Не здесь нам гореть, зажечь там пламя народной войны на Висле и Немане. В этом вижу цель, границы рядом, через Монголию, через Китай, вернуть сынов Польши на родину. В этом вижу святую цель. Значит, все-таки восстание? — спросил Стась. — Конечно, — ответил Люцан. Чтобы вернуться на родину вашим путем, надо завоевать еще и Китай. Мы попросим право политического убежища, а оружие сложим на границе. Нет, Лицан, решительно возразил Густав. Взяв оружие в руки, нельзя выпускать его до конца. Наконец я слышу мужскую речь, воскликнул Стась. Но вам, пан Густав, «Далеко не все известно. Когда вы узнаете, с чем мы приехали, а мы приехали не с пустыми руками, у вас не останется и тени сомнений. И у вас, — он обернулся к Люцану, надеюсь, тоже. И Стась рассказал, что Павел Лендовский, стоящий во главе Красноярского центра и глава Канского тайного клуба полковник Валенции Левандовский. которому предложен пост главнокомандующего всеми военными силами восстания, и который принял этот пост, установили тесные связи с русскими политическими сильными И в числе их с известным революционером Николаем серно соловьевичем сосланным в Сибирь после нашумевшего процесса 32 двух. Имя Серна-Соловьевича Как и предвидел Стась, произвело впечатление. Ты слышишь, сказал Густав Люциан. И тот ответил это дело. Затем Стась подробно рассказал о встрече польских вождей восстания с Николаем Серносоловьевичем в Канске. На этой встрече присутствовали местные жители, сочувствующие восстанию. И даже один мятежный поп. Вставил свое слово Вацлав Доманский. «Да, и один мятежный поп», — подтвердил Стась. И далее рассказал, что все русские, присутствовавшие на встрече, согласно высказались за восстание. И что Николай Серна Соловьевич особенно был уверен в успехе восстания, так как по дороге не раз имел случай общаться с местным населением. И вынес твердой уверенность, что если восстание вспыхнет, то получит поддержку и крестьян, и городского простого люда. «Наше восстание, — сказал Стась, заканчивая свой рассказ, — будет началом новой революции, которая сокрушит самодержавие, даст свободу России и освободит Польшу. Это не я говорю. Эти слова слышал я от Николая Серна Соловьевича и... Полковника Левандовского Ты слышишь, повторил Густав Люцану. Не эти ли слова я тебе говорил? Это святые слова, сказал Люцан. Но пока это только слова. Нет, резко возразил Стась, Не слова. Сейчас вы услышите о деле. Мы привезли два документа. Один написан Серно Соловьевичу. Это прокламация. Ее следует размножить и всемерно распространить. Второй документ высшей секретности. Это военная инструкция, составленная главным начальником военных сил Ливандовским. Ее надлежит запомнить. После прочтения я должен ее уничтожить. Пани Елена, обратился он к хозяйке, которая, вжавшись в старенькое кресло, стоявшее в углу комнаты, Внимала разговору с горящими глазами. «Никто не может войти неожиданно или подслушать нас». Пани Елена вышла из комнаты и быстро вернулась. «Никто не потревожит», — сказала она. «Ворота заперты, и собака спущена с цепи». «Собака?» — удивился Люцан. «Какая собака?» «Мы ее запираем на день. Спускаем с цепи только ночью или когда нужно». «Сперва я прочту прокламацию», — сказал Стась. «Вы услышите великолепный образец политического красноречия. Если бы я был русским крестьянином или городским простолюдином, то, прочитав подобное, немедля взялся бы за вилы или за топор». «Русские крестьяне почти все неграмотны», — сказал Люциан. «Мы грамотны. Мы будем им читать», — с горячностью возразил Стась. «Пан Станислав, читайте, пожалуйста, мы ждем», — попросила пани Елена. «Во имя правды и воли, и ради вечного благополучия всех и каждого», — начал читать Стась, с каждым произносимым словом, все более настраиваясь на торжественный лад и как бы видя перед собой толпу безмолвно внимающих ему русских крестьян, жаждущих слова правды. Время, о котором давно писано и которого ждет народ, пришло. Мера беззакония царя и его слуг притеснителей народа переполнилась. Переполнилась мера народных страданий и народного терпения. Братья, у нас нет ни правды, ни воли. Народ страдает и мучится, а начальство сосет его кровь и тешится. Деньги, заработанные потом и кровью народа, идут для потех и беззаконий царя и начальников. За правду гонят. На богатых и сильных нет правы. Людьми играют, как мячиками, гоняет их без толка из страны в сторону. Какая польза народу? От податей, от солдатчины, от чиновников, от царя, их судов и острогов, мучений и неправды, которые за них терпит народ, пользы никакой, только мучения и грех. Попы приказывают повиноваться царю и начальникам, потому что они, перестав быть служителями божьими, сделались слугами царскими. Они заботятся не о спасении народа, а о своих карманах. Они для своей пользы морочат темный народ. Прочтите священные книги. В них сказано, что царь был дан народу в наказание за беззаконие и будет мучить народ, пока народ не исправится. Прочтите Евангелие. Так ли мы живем, как заповедал Христос, как жили первые христиане? «Какой политический такт!» — воскликнул Стась, прерывая чтение. «Не только не оскорбляет религиозного чувства, но опирается на Евангелие и продолжал читать дальше. У нас нет ничего, кроме беззакония, и зато наши страдания увеличиваются». Пусть старики скажут по совести, когда было лучше жить, теперь или когда они сами и их отцы были молоды. Братья, довольно грешить и страдать. Будет помогать беззаконием начальников. У них нет никакой силы, кроме нашей. Мы сами помогаем им губить себя. В казне нет других денег, кроме платимых народом в податях. У царя нет других солдат, кроме данных обществами из своих же детей, братьев и отцов. Не народ живет чиновниками, а чиновники народом. Без них народу будет лучше и вольнее. Только глухой не услышит этой правды. Снова воскликнул Стась и продолжал читать. «Вся сила в народе! Братья, встанем же дружно за правду и свою волю! Теперь всем худо! С правдою и волею всем будет хорошо! Мужчины, женщины, дети, старые и молодые, помогай каждый, кто как может!» святому делу народного спасения и освобождения. От сего дня не платить никаких податей, не ставить солдат, ничем не обижать друг друга, жить как братья, гнать казенных начальников и выбирать промеж себя, куда нужно будет правдивых и честных людей. Кто не послушается и не исполнит этого, будет изменником народу. Тому скорая и вечная гибель. Все его имение у него отнимается и дается лучшему. Целые села и города погибнут от меча и огня, если не станут за народ. Солдаты, не идите против народа. В нем ваши братья и сестры, жены и дети, родители и сродственники. Пусть каждый, кому велят, стрелят в народ. Вспомнит, что ему от этого нет никакой пользы, и что другой будет бить его, жену, сестру и его мать. Солдаты, ваша присяга царю, как ваша служба ему, невольная. Она грех и несчастье для вас самих. Идите по домам. А кому люба служба, служите своим. С ними вам будет лучше житье. и гораздо больше жалования. — А вот призыв, обращенный к нам, — сказал Стась, и голос его задрожал от волнения. — Поляки, вы сосланные в Сибирь за вашу отчизну, вы мученики за волю, вы всего лишенные тем же царем, который угнетает и русский народ. Вы побежденные лишь только потому, что народ русский не понял, и не знал, за что вы бились. Встаньте дружно, до одного человека вместе, с народом за отечество и волю. Народ, встань честно, смело и дружно, за правду и волю. Общее молчание прервала пани Елена. О Боже! — воскликнула она. — В первый раз за эти черные годы ко мне вернулась надежда. «У тебя слезы на глазах», — сказал Густав, склоняясь над ней. «Я не стыжусь этих слов», — сказала пани Елена. «О, Боже, почему ты создал меня женщиной?» «Вы сделали для блага отчизны больше любого из нас», — сказал ей Люциан. И Густав поразился нежности, прозвучавшей в голосе этого всегда столь резкого и сурового человека. По всеместному распространению прокламации этой, главнокомандующий придает особое значение, сказал Стась. Оставляю ее вам. Найдите способ размножить ее и распространить по всем селениям губернии. Теперь о самом главном. Мне поручено передать вам, пан Густав, вы назначены начальником военных сил Иркутской губернии. В этой инструкции главного начальника: Прошу прощения, пани Елена, Стась нагнулся, отвернул голенище сапога и достал спрятанный за подклейкой листок. Развернул его и подал густаву. В этой инструкции изложено все, что относится к приготовлению к военным действиям. Прочтите ее своими глазами. Так легче запомнить. После прочтения. Инструкцию приказано уничтожить. С трудом разбирая мелкий угловатый почерк Левандовского, Густав прочел следующее. Инструкция номер один. С целью скорейшей организации решено принять следующее разделение. Губерния делится на округе. Округ на волости. Каждая из этих частей имеет своего предводителя или начальника, как-то округ окружного, волость волосного. Волосные начальники, имена которых объявляются словесно окружными, получают от них приказания на основании настоящей инструкции. Первое. Волосным начальникам поставляется в строжайшую обязанность ознакомиться вполне с численностью польских изгнанников и их местожительством, употребить все средства, чтобы как можно в скорейшем времени приготовить большинство их к движению. Они обязаны в данный момент выставить не менее ста человек. Прежде всего они должны быть деятельны и энергичны. Во-первых, чтобы подвинуть дело вперед как можно поспешнее. а во-вторых, чтобы служить хорошим примером своим подчиненным. Второе. В организации следует принять систему десяточную. Для этого нужно приискать верных и способных людей на должности десятников и употребить их как помощников в подготовительных работах. Третье. Завести почты. между деревнями и наблюдать за скорым их действием. Четвертое, высмотреть хороших лошадей, огнестрельное оружие и косы, все эти части закупить, позаимствовать, а в крайности брать силою от местных жителей. Пятое, в назначенный день привести собранных людей на сборный пункт, указанный окружным начальником. Шестое. доносить окружному начальнику подробным рапортом об успехе работ, ему вверенных, а равно о вредных людях и шпионах. Люди же, ненадежные и несочувствующие делу, не должны быть посвящены преждевременно в тайны. Густав дважды перечел инструкцию про себя, стараясь запомнить каждое слово, потом сказал Стасю. Прочту вслух. Если со мной что случится, меня заменит пан Люцан. От пани Елены у нас тайн нет. Он начал медленно и внятно, но успел прочесть всего несколько строк. Яростный собачий лай заставил всех вздрогнуть. Отчаянный крик и опять злобный собачий лай, и глухие удары в ворота. Паня Елена кинулась к двери. «Обожди!» — крикнул Густав. Но она с порога резким жестом приказала ему оставаться в комнате. «Хвост!» — глухо произнес Вацлав. Люциан хватил кулаком по столу, повернулся резко к Стасю. «Приволокли!» Тот, брезгливо усмехнувшись, пожал плечами. Паня Елена вбежала в комнату и захлопнула за собою дверь. Прижавшись спиной к косяку, выдохнула. Полиция. Люциан подскочил к ней. Есть выход, минуя крыльцо. Она кивнула. Есть. В сенях лестница на чердак. Стась показал на стол. Улики. Догонит и схватит. Люциан бросил резко, как скомандовал. Все остаемся. Уходит Густав. Пани Елена кинулась к Густаву. «Идем!» «Елена!» — с укором произнес он, отстраняя ее от себя. «Спасайтесь! Вас не должны застать здесь!» Настойчиво потребовал Стась, видя, что Густав никак не может решиться. «Уходите скорее!» «Пани Елена!» «Разливайте чай, самовар еще шумит!» Густав понимал, что все они правы. Оберегая его, что он не может теперь попадать даже под подозрение, но уйти, бежать одному, оставив товарища. — Где твое мужество, Густав? — гневно произнес Люциан. Густав повернулся и медленно пошел к двери. Пани Елена подбежала к нему, схватила за руку и потащила за собой. Лай собаки оборвался коротким воем и смолк. Ступени крыльца заскрипели под тяжелыми шагами. Стась схватил со стола бумаги, скомкал их, поднял с конфорки чайник и бросил бумажный комок в трубу самовара. Кто-то рванул входную дверь и, не осилив запора, забарабанил по ней кулаком. «Открывай!» «Кто там?» — спросила пани Елена, стремясь выгадать хоть несколько лишних мгновений. полиция Паня Елена откинула крюк и распахнула дверь. К возможности и даже неизбежности подобных вторжений она подготовила себя давно. Обволакивать тревоги прозрачными надеждами не привыкла. Но даже и ее заставило вздрогнуть злобная ухмылка ломившегося в дверь шпика. Приземистый, ростом много ниже пани Елены, Он вскинул отороченное ржавое бородкой лицо, торжествуя уставился на нее, при и без того раскосые хитрые и жестокие глаза. Устоявшего за ним Иннокентия Кузьмича, напротив, вид был предельно благодушный, даже как бы несколько сконфуженный. Но пани Елена с первого взгляда поняла, что становой пристав. при всей своей осанке и мундирном великолепии, далеко не главный козырь, а всего лишь мелкая фоска. — От кого заперлась, красавица? — спросил Филер, улыбаясь. — Собаки испугалась, — ответила пани Елена. — На день закрываем ее, а тут вырвалась. — Не будешь больше пугаться, — произнес Филер как-то в растяжку. — Утихомирили. Паня Елена выглянула во двор. Рослый молодой казак пучком морковной ботвы обтирал шашку. Мертвый пес распластался на покрасневшей траве. Лукерия стояла неподалеку, понурясь. И тогда только паня Елена почувствовала, как противный липкий страх охватывает ее. — Позвольте пройти, — с казенной вежливостью произнес Филерк. и легонько отстранив пани Елену, шагнул через порог. — Вы не тревожьтесь, Елена Игнатьевна! — успел шепнуть становой. — Донос, видно, был. Да я уж доложил, что никаких замечаний за вами не было. Пани Елена не оглянулась на него. — Что за люди? — строго спросил филер, из подлобья, оглядывая сидящих за столом. — Милости просим? С бесшабашным радушием изрядно подгулявшего человека ответствовал Стась. «Просим пана к столу. Что за люди?» «Хорошие люди!» — воскликнул Стась. «Собрались поздравить хозяйку с Днем Ангела. Пане Елена, чарку гостю. Что пан позволит? Виноградного или хлебного? Если пан спросит меня, я скажу хлебного?» — Извольте предъявить, — начал Филер сугубо казенным голосом и застыл. Из-под чайника, изо всех отверстий конфорки, потянулись струйки сизого дыма, явственно запахло жженой бумагой. Филер кинулся к самовару, сбросил на пол чайник, схватился за горячую конфорку и отдернул руку. Скверно выругался и рявкнул зычно. «Терентий! Казак вбежал, едва не сбив с ног, стоявших в дверях лукерю и Иннокентия Кузмича. Бумаги жгут. Достать. Казак ретиво кинулся исполнять приказания. Сунулся было голой рукой, но вовремя сообразил, не пролезет пятерня в узкое горло трубы. Выхватил шашку и начал ковырять ею. Из трубы вместе с дымом полыхнуло пламя. Сгорят, скотина. Взвизгнул филер. Тогда казак схватил самовар за ручки и, повернув конфоркою вниз, стал вытрясать горящие бумаги. Избу спали окаянный, закричала лукерья и кинулась отнимать самовар. В этот миг конфорка и крышка сорвались с трубы и упали на пол. Хлынувшим кипятком обварила ноги лукерья. Она закричала истошно. Лицан вскочил, но не успел сделать и шагу, как в соседней комнате что-то грохнуло, и на пороге, в проеме распахнутой двери, застыл огромной головой под притолку чернобородый человек. Лицан сразу узнал Ивана и побелел, как полотно. Так это ты, Иуда? крикнул лицан и выхватил из кармана пистолет. Пани Елена успела подтолкнуть его руку, и это спасло Ивану жизнь. Пуля миновала сердце. На белой рубахе Ивана проступило, ширясь на глазах, кровавое пятно. «Эх, пан поторопился!» — через силу вымолвил он. Какое-то время стоял, удерживал на весу свое крупное тело, упираясь ладонями в косяки, Потом начал медленно оседать и рухнул на пол. Казак и Филер словно очнулись от оцепенения и бросились на Люцана. Умело выкрутив руки, Филер вырвал у него пистолет. Люцан не сопротивлялся. Сказал только с усмешкой. Если б там был второй заряд. Заполучить в свои руки секретные бумаги Филеру не удалось. Бумаги сгорели до